новые истории Лада Фетисова красотка из всех женщин, о которых я рассказывала в эфире, Лада Фетисова единственная еще до начала съемок вызвала противоречивые отзывы общих знакомых. Одни говорили, что Лада легкомысленно и непостоянна, и Слава Фетисов звезда мирового хоккея самый несчастный мужчина. Другие утверждали, будто преданнее и дружелюбнее человека, чем Лада, в жизни не встречали. И славить женой бесконечно повезло. Ну, а третьи осыпали Лиду красноречивыми эпитетами, которые сопровождают всех красивых женщин. Впрочем, сама Лада к подобным разговорам почти привыкла, поскольку подобная реакция со стороны окружающих знакома ей с самого детства. Лада родилась в Уфе в спортивной семье. Мама гимнастка, член сборной страны, папа футболист. Когда Лада заканчивала седьмой класс, ее матери Валентине Александровне предложили возглавить одну из московских спортивных школ по гимнастике, и семья переехала в столицу. Лада к этому времени уже была мастером спорта по художественной гимнастике. Московские одноклассники приняли ее настороженно. В классе было одно свободное место рядом с мальчиком Юрой, отличником. Впоследствии он мне очень помогал с учебой, особенно по математике. Первый школьный день закончился, и домой меня пошли провожать шестеро мальчиков из класса, а девочки объявили мне бойкот. Неделю не разговаривали. Помню, я очень обиделась. И так меня приняла Москва. Это был первый урок, и, возможно, именно тогда Лада впервые поняла, что подруг у нее будет немного, поскольку ей посчастливилось родиться красивой, талантливой и независимой. В детстве обиды прощают легко, и вскоре, найдя общий язык с одноклассницами, она предположить не могла, что этот поучительный эпизод из детства. окажется пустяком по сравнению с теми препятствиями, которые подвергнет ее ближайшее окружение уже через несколько лет, когда она без памяти полюбит славу фетисова. После школы Лада поступила в институт физкультуры и там же встретила свою первую любовь, буквально через месяц. И за первую любовь вышла замуж. Он был футболистом. Приехал с двумя друзьями на последний вступительный экзамен и поступил. Мы, как все остальные абитуриенты, возмущались: как это так, это нечестно. Мы тоже не хуже. Почему мы должны сдавать все экзамены, а их уже зачислили? Но они были нужнее, чем мы, советскому спорту. Так три светловолосых мальчика появились в институте, и в тот же день. Один из них пошел провожать меня домой. Он мне очень понравился. Представился Игорем. Придя домой, я сказала папе, я познакомилась с очень приятным молодым человеком. Его зовут Игорь. Он из Ростова. Приехал играть в «Спартак». Папа удивился. «Спартак?» Перечислил мне всех, кто приехал, но в этом списке никакого Игоря не было. «Спартак?» Правда, из Востока был Вагиз Хидейатуллин. Нам с мужем он понравился сразу, как только дочь привела его домой. Обаятельный, веселый, с тонким чувством юмора. Через год Игорь, он так всегда представлялся, его все звали Игорем, недвусмысленно заявил: "Я жениусь на вашей дочери Валентина Александровна". Он был уже звездой советского футбола к тому времени, играл за сборную у Союза. Специалисты пророчили ему большое будущее. Мой муж тренировал сборную России по футболу и знал его с юношеской сборной с очень положительной стороны. Мы приветствовали их с Ладой дружбу и любовь. Вагис был очень хороший парень, общительный, открытый. Он любил Ладу. И поэтому все мои убеждения, что жениться рано и нужно подождать, были напрасны. Они поженились, но на свадьбе я почему-то плакала. Ладе восемнадцать, и Вагизу примерно столько же. Молодые жили с родителями Лады в трехкомнатной квартире. Вагиз пропадал на сборах и соревнованиях, а Лада после занятий в институте подрабатывала хореографом. В одном из домов культуры я работала с детишками в зале, а рядом в этом же здании камерный еврейский театр арендовал помещение. Кто-то из помощников режиссера случайно заглянул в зал, увидел меня и предложил попробоваться. Я пришла на репетицию, меня прослушали, сказали, что подхожу им, и я возобновила себя артисткой. Ушла из института, решив, что буду звездой. Почти два года проработала в еврейском театре, но артисткой не стала. После театра был цирк, эпизодические роли в кино и съемки в первых рекламных роликах. Через некоторое время Вагиз получил квартиру в доме на фестивальной улице, где жили одни спортсмены. Туда и переехали молодые. В нашем доме никогда не гас свет. Мы все ходили в гости друг к другу. Потрясающе. Однажды нас с Вагизом пригласил к себе наш друг Женя Чернышов. Моя подруга была незамужней, и мы решили ее с кем-нибудь познакомить. Взялись с собой в гости, предполагая, что у Жени в доме наверняка будут какие-то ребята спортсмены. Пришел туда и Слава Фетисов. За столом он оказался напротив, и весь вечер не сводил с меня глаз. Я влюбился в нее сразу, как только увидел. Не смущаясь, очень искренне поведал мне слава фетисов. Я верю в любовь с первого взгляда. Вот это произошло со мной. Меня поразила ее природная грация, чувство юмора. Я просидел весь вечер, не спуская сладый глаз, и решил добиваться ее. Я знал, что она замужем, понимал, что неприлично рушить семью, любить чужую жену невозможно, но ничего с собой поделать не мог. Он стал встречать меня после работы, стоял и ждал у своей машины, разложив цветы по капоту. А у нас с Фагизом был друг, водитель такси. Иногда, проезжая мимо, он забирал меня с работы. Слава все это видел и каждый раз предлагал, может я вас довезу. Правда с таким трудом выговаривал эти слова, но очень молчаливый и угрюмый был молодой человек. А я с гордо поднятой головой говорила: спасибо, у меня есть машина. Я ехала с Геной и впереди, а Слава сзади. Так он месяца полтора ездил, два раза под моим окном спал в машине. Ситуация складывалась не из простых. Вагиз постоянно пропадал на сборах, а Слава так настойчиво ухаживал, и я сама того не замечая, начинала потихонечку влюбляться в Славу. И однажды вдруг поняла, что не могу без него жить. Врать я не умела, так и до сих пор не умею, и хитрить не стала. Когда Вагиз приехал со сборов, Я села напротив него и сказала: "Я ухожу от тебя". Вагиз приехал ко мне очень расстроенный и прямо с порога: "Валентина Александровна, Лада от меня уходит". Я подумала, что ослышалась. Вагиз не мог говорить. Он сел и заплакал. Я была в шоке. Мы вместе с ним поехали к Ладе. Он не стал подниматься в квартиру, остался в машине. Я зашла и на повышенных тонах спросила дочь, что произошло. Лада сразу разрыдалась. Мама мне жалко Вагиза, но я люблю Славу. Вагиз перебрался жить к нам. В той квартире не мог находиться. А со Славой у нас состоялся очень неприятный телефонный разговор. Я сказала ему, что так не поступают, что это очень непорядочно. Он молчал. возразить было нечего, и тогда я отрезала: «Не хочу вас видеть» и повесила трубку. Месяца три я умоляла Ладу вернуться к Вагизу. Он постоянно отвергал: «Валентина Александровна, я ей все прощу, лишь бы вернулась». По вечерам бывало закроется в комнате, разложит ее фотографии перед собой веером и плачет. Представляете, когда я все это видела? Я немедленно звонила Ладе и просила, ну пожалуйста, приезжай. Она приезжала. Мы с ней садились и разговаривали. Были такие моменты, когда я перед ней стояла на коленях. А вы, мужчины, выясняли друг с другом отношения? Осторожно спросила я Славу, понимая, что ему не очень приятны эти воспоминания. Выясняли. — вздохнул Слава. Но это была джентльменская беседа. Багис понимал, у нас с Ладой всё очень серьёзно. И он пожелал нам счастья. Но мы предпочли больше не встречаться. А вот Валентина Александровна, моя тёща, никак не хотела меня признавать. Я пошла в ЦСКА к славяному тренеру Тихонову и серьёзно с ним поговорила. Тихонов прекрасно отзывался о Фетисове, но я все-таки попросила его повлиять на Славу, чтобы тот оставил Ладу. Тихонов странно со мной разговаривал. Для него Слава был хоккеист номер один, капитан команды. Другая бы теща радовалась такому узиатю, и на прощании он сказал: "Фетисов прекрасный парень, но я, конечно, с ним поговорю". Расстроенная я вернулась домой. И в этот же вечер неожиданно приехал Слава. Я сказал: не знаю, как вы относитесь ко мне, меня это мало волнует, но я люблю вашу дочь и сделаю все для того, чтобы она была счастлива. Как бы вы ни старались, изменить уже ничего не сможете, а принять эту ситуацию обязаны. Почти год длились выяснения отношений. Было все. И партийное собрание в ЦСКА, и анонимные звонки, и оскорбления в адрес Лады и Славы, и взаимные претензии родителей с обеих сторон. А затем новое испытание. Слава с младшим братом Анатолием попал в автомобильную катастрофу. Толик погиб, и Слава вынужден был уехать на неопределенное время к убитым горем родителям. Трагедия произошла накануне свадьбы. Я сел напротив нее и сказал: "Я должен сейчас быть с родителями. Ты молодая женщина и не обязана сидеть дома. Но если дождешься меня, буду счастлив". Лада ждала, хотя недоброжелатели слагали легенды о том, как в отсутствие славы она проводит время, якобы развлекаясь со всеми подряд. Даже когда они поженились, разговоры вокруг их пары не утихали, а случайные встречи Лады с бывшим мужем очень долго были болезненными.